и биоолис из заоклоома носят подкованные сталью ковбойские сапоги и сорок пятого бедра шикарная дамочка брюнетка пять футов девять дюймов улыбка на миллион долларов ноги от ушей никто кроме нее не смотрится прилично в прости господи комбинезонах которые нам тут выдали ни один не в размер матня у моих мне по колено а вот когда эта мимо шагает пацаны прям шары выкатывают и дудки тебе ее не видать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 «Короче, сидим мы вечером, как-то жрем». но ну, я и залудила. У с Пинкс подыгрывали. «Я это к невзначай возьми да и скажи, что недавно окончила Филлипсовскую школу благородных девиц». Одна из смитцевских девок глянула на меня без понятия и собралась уже что-то сказать. А тут Пинкс встряла и сказала. «О, Филлипс, я слыхала, Филлипс такая особая школа, что туда почти и не попадешь. Как тебе удалось?» А я ей... пришлось привлечь связи. Тут-то они и заткнулись, но мы ржали потом, скажу я тебе. Для нас-то едва среднюю школу окончивших прямо подвиг, ну, но... фрицы. по Постскриптум. Я теперь поняла, что такое твои курсанты. У нас тут мальчики-одуванчики 90-дневки из Техаса. Только-только из летной школы.